Глава шестнадцатая. Всю дорогу домой Далва ругала себя. Сделала круг по параллельной улице, только бы не проходить мимо дома семьи Алвес. Смелость куда-то пропала. Черт! Она укоряла себя, шаг становился все резче. Какой позор, я даже с ним не поздоровалась. Настойчиво прокручивала в голове встречу с Винансио. Его глаза тысячу раз посмотрели в ее глаза, и всякий раз в животе у Далвы холодела. Тогда она решила, что исправит эту оплошность. Они ведь дружили когда-то, правда, не были близкими друзьями, но достаточно, чтобы не потерять вот так дар речи. Она же знала Винансию. Что это с ней? Как бы Далва ни старалась подготовиться к следующему дню, Мысленно разыгрывая короткие диалоги, продумывая, как будет вести себя, тревога не покидала ее. Никогда с ней такого не было. Она хотела бежать и навстречу к нему, и прочь. Она как будто замерла, даже не пела тем вечером, раскисла, отдалась бурям, которые в ней поселились, просто пыталась вспомнить. На утро она проснулась с другим настроением, поскорее бы почувствовать аромат свежевыпеченных эмпат. С Финансио происходило нечто похожее. Ее глаза. Он не мог их забыть. Он узнал ее в ту же секунду, как только увидел. Худенькая девочка с большими глазами, которая, увидев на улице страдающее животное, сразу тащила его домой. Он помнит, Как смело она возражала отцу, который и слышать не хотел о животных в доме. Несмотря на это, она укладывала беззащитного щенка или котенка в коробку и шла в сад. Она ничего не боялась. Донна Аврора прикрывала дочь, но сеньор Антонио, как только узнавал, начинал сердиться. «Бедное животное, папа! Он же еще малыш! Его бросили!» Далва умела убедить отца. Она обещала унести несчастное животное, как только оно окрепнет. Недовольный, отец все таки уступал, позволяя оставить щенка или котенка на несколько дней. Она злоупотребляла этим, тянула время сколько могла, но никогда не доводила дело до крайностей. Винансиу удивлялся, как ей это удавалось. Далва была по характеру легкой, безобидной. В день, когда он увидел ее повзрослевшей, ему стало неловко от своих чувств, и захотелось поскорее увидеть ее вновь. Далва вышла со своими счастливыми эмпадами, еще горячими, пробуждая аппетит там, где проходила. Всю дорогу она мысленно повторяла, что скажет Винансию. Но в решающий момент, когда она оказалась возле мастерской и увидела, что он смотрит на нее, смогла лишь выдавить еле слышное привет, и тут же ускорила шаг. Слова предательски покинули ее. Возвращалась она тем же путем и даже не попыталась снова взглянуть на него. Сердце стучало в висках, смелость в тот день подвела ее. Она репетировала хоть какой-то разговор, но в нужную минуту что-то давало сбой. Так протекали дни. Она проходила мимо, они неуклюже здоровались, и дальше скромного приветствия дело не шло. Даже до вопроса «как ты?» не доходила. И всё же, при отсутствии видимого движения, та секунда была самым ожидаемым моментом дня, Для обоих. Если слова не подчинялись, не в силах выдать что-то связанное, то глаза были отважнее. Они заглядывали друг в друга, и в некотором смысле между ними завязывался крепкий узел. И вот, когда, казалось, все замерло, страсть сняла ногу с тормоза, и импульсивная бросилась за своей добычей. Тот день Далва, как и всегда, понесла им пады. И, чувствуя, как сердце едва не выпрыгивает у нее из груди, она призналась самой себе. Винансию ей нравится. Сомнений быть не могло. Она искала его везде, куда бы ни шла. У школьных ворот, в кафе-мороженом, на воскресной службе в церкви, на каждом перекрестке и в каждом своем сне а встречала все там же, ежедневно проходя с выпечкой мимо мастерской. Ожидание тех секунд, когда встречались их взгляды было долгим, как если бы весь смысл жизни сводился к обратному отсчету до этого момента, когда они наполнятся новыми силами, чтобы пережить очередную разлуку. Поэтому пройдя мимо мастерской и не увидев венансию, Далва замедлила шаг, посмотрела за углом, пытаясь найти его, упала духом. «Как же так? Почему его нет? Как он мог?» И она решила, этот шаг не должен быть напрасным. Охваченная отчаянным порывом в странно отважным бездумье, она вошла в мастерскую, положила им паду на верстак где обычно работал Винансио. Ей хотелось, чтобы он понял, она была здесь. Эта импада, самая красивая из всех, была и письмом полным намеков, и признанием в любви, и пощёчиной с привкусом оливок. Как он мог не прийти на их встречу? Далва вышла, воодушевленная собственной смелостью, Огорченная отсутствием Винансио, она стала еще привлекательнее. Но как только она оказалась на улице, эта уверенность в себе тут же испарилась. Она вдруг почувствовала себя слишком доступной, а дома пожалела о том, что сделала. Ей хотелось провалиться от стыда сквозь землю. Смятение смыло знаки. А вдруг она ему не нравится? «Что он подумает?» В голову закралась настойчивая мысль, что Винансио даже не знал толком, кто она. Идиотка. Если бы он чего-то хотел, пусть даже дружбы, он бы уже сделал первый шаг. А теперь... Теперь пути назад нет. Больше она туда не пойдет. Несколько дней Далва не носила пады, Выдумала какое-то недомогание... И к огорчению сестер снова пришла их очередь. Донна Аврора заподозрила, что дочь влюбилась. Она приготовила ей вкусный обед, обнимала дольше обычного, но ничего не сказала. Позволила дочери окунуться в первый сильный поток чувств. Взросление никогда не дается легко, а любовь бывает мучительнее, чем боль, даже зубная. «В любой очереди всегда приходит твой черед. Настал он и для Далвы». Она думала, не попросить ли совета у мамы, такой внимательной в последние дни, но знала, что Аврора не позволит. Знала ее характер. Аврора хотела, чтобы дочь встряхнулась и взялась за работу. Безделье, сестра болезни. «Иди, Далва». «Отнеси импады, пока не остыли». Не имея никаких причин уклониться от поручения, Далва понесла выпечку. Она шла так медленно, что импады могли бы совсем остыть. Она едва передвигала ноги, подумала, не обойти ли дом семьи Алвис стороной. Но в глубине души хотела узнать, что будет. Хотела снова увидеть Винансию. Любовь, даже рискуя остаться неразделенной, победила страх. Рассудок бессилен перед тем, кто безмерно скучает. Он стоял там, в дверях. Он ждал ее. В тот день, когда Винансию увидел эмпаду на своем верстаке, он ощутил какую-то новую радость так отличавшуюся от окружавшей его печали. Лицо озарилось улыбкой, оживилось. Старик Амин, всегда молчаливый, не удержался. «Кто это тебя так укусил? Вижу, я отселен!» Винансио позволил этому чувству раскрыться, дал радости разрастись. Один счастливый день может перевесить грусть всей жизни. В нем таятся перемены. Когда Далва вдруг пропала и долго не появлялась, Винансио потерял покой. Каждый день мимо мастерской проходила одна из ее сестер. Измученный, он набрался смелости и уже почти решился спросить о Далве. Ошибки быть не могло. Он тоже ей нравился. И вот, он направился к двери. Но, увидев, что идет именно Далва, бросился обратно в мастерскую. Кое-что взять. Когда она приблизилась, он снова стоял у двери. Далва замедлила шаг. Поднос дрожал в ее руках. Винансио негромко поздоровался и протянул ей деревянную шкатулку, которую вырезал сам. «Я скучал по тебе, Далва». Он сделал решительный шаг. Он был мужчиной. Откуда взялась такая смелость? Она застенчиво улыбнулась, тронутая его подарком, и задержала свой взгляд чуть дольше, красивая, как никогда прежде. Услышать, как Винансио произносит ее имя, было подобно тому, что услышать музыку. Музыку, которую она так любила. Мелодию, которую приятно напевать и которая проникает в самое сердце. Далва поставила поднос с импадами на верстак, взяла коробочку из светлого дерева и аккуратно открыла ее. Внутри была игрушечная собачка. Смешной щенок с шеей из пружины, кивающий головой, будто просится на ручке. Глаза Далвы наполнились слезами. Ей захотелось обнять Винансио, заботиться о нем, любить его всегда. «Винансио — это самый прекрасный подарок из всех, что я получала. И этот щенок останется с тобой навсегда. Твой отец не будет против». Далва засмеялась, неуверенная, что все будет именно так. Но в тот момент... Она была слишком очарована, чтобы о чем-либо беспокоиться. Она думала лишь о том, что Винансио все же замечал ее, помнил ее рассказы, ее ссоры с отцом из-за животных, которым она помогала. Вот и признание. Он уже давно обратил на нее внимание. Это ты сам сделал? Он кивнул. Несколько секунд они стояли молча. Они были влюблены. Им не нужны были слова. Им нужны были поцелуи. Я должна отнести им пады в лавку. Ей не хотелось уходить. Винансио предложил проводить ее домой. Далва ушла, а когда вернулась, он пошел с ней.